Руслан Умаев, младший брат главы концерна, тот самый тип, у которого Сергей сидел в Зиндане, полевой командир, хозяин перевала на границе с Грузией, мерзавец и нелюдь, надругавшийся над его матерью. — Отдохнуть, — говоришь? — Новый год встретить? Ну-ну! Умаев, младший, жертва страшного недоразумения. Полтора года назад Сыч со своей лихой командой вырезал весь его отряд, а самого приволок в Москву, меняться с концерном на папашку Сергея. Тащили урода через всю Чечню и пол России. Обмен был кривобоким. Старшего Умаева команда Сыча также взяла в плен, и потом обоих братцев продали, как пар племенных жеребцов. Наверное, выручили неплохие деньги. Интересно. Почем тогда полтора года назад шла парочка таких джигитов? Впрочем, это не суть важна. А важно, что Руслан до сих пор топчет землю. Недоразумение заключается в том, что он тогда выкарабкался из этой передряги живым. Сергей пребывал в ступоре и вообще, по большому счету, доступа к телу не имел. А сыч с соратниками. Бессердечные, черствые люди не догадались пристрелить голубчика. Ничего, скоро мы это исправим. Упускать это существо ни в коем случае нельзя. Кто знает, подбросит ли судьба такой шанс в другой раз. Значит, провокационная сессия Дадашева, первый стартовавшая так многообещающе, автоматически завершается. Готовить в режиме цейтнота новую компанию Дадашева – полный абсурд. Значит, остается единственный возможный вариант – на ликвидации Руслана и всех, кто окажется в этот момент рядом. Ну и ладно, почему-то сразу успокоился Сергей. Если удастся, ко всему прочему, за компанию зачистить мерзу с руками, тоже немалая польза. и тотчас же завалился спать. Тот факт, что на подготовку акции остается менее трех суток, а противостоять ему будут опытные солдаты-мерзы, имеющие немалый боевой опыт, юношу отчета совершенно не волновал. Цель была близка, опыт кровопролития присутствовал, а перспектива погибнуть в сражении Сергея совершенно не страшила. Последние полтора года он жил только ради этого. И, в принципе, давно был готов к подобному исходу. Глава 9 Колодец колодец, оборудованный металлической лестницей, выходил в арочный туннель. Достаточно просторный, и высокий, чтобы по нему можно было перемещаться в полный рост. По дно туннеля был проложен пакет труб, наполовину притопленных мутноватой жижей. Отчетливо фанила, хорошо выдержанным дерьмом. Чуть в сторону от колодца под левой яркой неспешно завтракали жирные крысы числом до взвода. На разнообразием крыс не баловали, меню было представлено единственным блюдом. Угадайте, каким? Четверо. Подсчитал Мо наполовину обглоданные черепа. В пределах видимости — Может, там еще есть? — Ага, вот сейчас все брошу и полезу, — буркнул Антон, бестрепетно наблюдая за жующими крысами. — В новых ботинках, в хороших брюках, в дубленке. Трюк-трюк, — узел мобильный в кармане дубленки. — Мы по делу застряли, — сходу сообщил Антон. — Не кофе пьем? — Издеваешься, — рыкнул Шведов. «Бросайте свое дело! Мы уже минут двадцать здесь торчаем. «Вы там с Ваней торчите?» — уточнил Антон. «А что за дело?» — мгновенно насторожился Шведов. «А дело то самое!» — многообещающе заверил Антон. «Вы Ивана отправьте на барахолку. Пусть по-быстрому смотается, купит пару ОЗК или Л1. Л1 лучше». И пусть возьмет фонарик помощнее. А сами идите к переулку, что между филармонией и шишкарскими сталинками. Мы встретим на помоечке». «Отправляю». Сходу включился с Шведов. «Иду. Иван потом пусть припаркуется подальше. Пешком придет. А то... Спасибо за совет. Шведов даже возмутиться Забыл». Старый волк почуял запах добычи, на мелочи внимания не обращал. Сидите на месте, не мелькайте там, сам найду. Мент, проникшись с остротой ситуации, максимально использовал свое преимущество местного товарища. Никуда не поехал, а тут же в центре заскочил в рыболовный магазин Карасик, где и приобрел два комплекта l и фонарик. В результате. Прибыл на филармоническую парашку спустя пять минут после полковника. Только с фонариком, погорячился слегка. Купил дальнобойный фонарь для подводного плавания с запасным аккумулятором и зарядным устройством за триста баксов. Слишком. Сказали же, помощнее. Спасибо, акваланг не купил. Желчную пробурчал полковник, рассматривая приобретение. — Я эти три сотни на твой счет запишу. Ты думаешь, мы тут нырять будем? — Зато быстро, — парировал мент. — Сами сказали, каждая минута, дорога. Сколько минут я сэкономил? — Ладно, пока прощен. Полковник азартно цыкнул зубом, скинул плащ и принялся облачаться в химкомплект. Решил самолично прогуляться с Сычом. по дерьмовому тоннелю дабы объективно оценить обстановку вы заступаете на пост по обеспечению поисковых работ а мы полезли потихоньку держа в уме расположение обл суда двинулись по тоннелю влево шведов шел впереди светил мощным фонарем распугивая жирных крыс, и вообще было заметно что ему вся эта возня нравится, даже с учетом осклизлых труп и жуткой вони. Застоялся боевой конь, рад кости размять. — Нестыковочка! — отметил Антон осторожно шагая через трупы. — Зная я, что мне ходить в ту сторону. Непременно трупы уложил бы справа. Каждый раз скакать через них. — Другой почерк! — пробурчал Шведов. миновав Крисию столовую. «В смысле?» «На архивариусе с супругой колотые раны в области груди. Убивали заточкой, нанесли по одному удару. Профи и воровские. А у и глотки перерезанные от уха до уха. Крови наверху нет. Вывод?» «Нормальные чеченские приколы», — резюмировал Антон. Под стволом загнали людей в колодец и перерезали всем горло, как баранам. К архивариусу постеснялись лезть, блатных натравили, а с бомжами порезвились.